прежде чем пробиться к другу, избиваемому оборонщиками-выпековцами. Но она кинулась к нему с этим плакатом в руках, крича, что вы делаете, не трогайте. Кто вам дал право? Не смейте, прекратите. Напрасно. Парни молотили человек пять. Ну, отпустили бы, избив. Пусть ушел бы в синяках. Однако кто мог знать, чем это кончится? Это стычка, что таит в себе сама себя неведующая, обезумевшая толпа. В Эпековце встретили девушку разъяренной бранью. А ты, сука, мотай отсюда, а не то и тебе наложим. И тут одна баба, безобразно орущая, попала в точку. Так ты, шантажистка? Сгореть решила. Ой, глядите, люди, держите меня. Сгорит сейчас эта сука-шантажистка, и Кремль наш рухнет. Сейчас, на глазах. Дайте ей по морде, чтобы забыла дорогу домой. На девушку накинулись, порвали ей куртку, по лицу ее потекла кровь. Не смейте, изверги, — кричала она, с ужасом размазывая кровь по лицу. Ее плакат тоже вмиг изорвали и стоптали. — Ну, а теперь как? Сгоришь? Али слабо? — Думай, прежде чем писать всякую ахинею. Что же ты не горишь? И все произошло мгновенно. — А ты брось в меня спичку! — судорожно выкрикнула девушка, вызвав взрыв злобного хохота. Тотчас кто-то выхватил коробок, чтобы чиркнуть... — А у кого зажигалка? — Ты лучше поднеси к ней зажигалку, — предложил еще кто-то. — Стой! Не сметь! — вскричал не своим голосом ее друг, вырываясь из рук избивавших его. Не поспел. Горящая спичка упала девушке на плечо, на ее синтетическую курточку, и она занялась огнем. Все оцепенели. Затем отпрянули и кинулись в расцепную, она, объятая пламенем, побежала прочь, оглашая округу жутким воплем, и все смешалось на Красной площади не меньше, чем в аду. Паника в толпе столь же страшна, как и кипение ее свирепых, разрушительных вожделений. Молниеносно разнесшийся слух о том, что где-то рядом взорвалась брошенная кем-то бомба, или, кажется, кто-то заживо сжигает себя, или еще что-то ужасное, полыхнул по толпам митинговавших, и люди, позабыв обо всем, поспешно побежали, давя друг друга падая, крича по улицам и переулкам, бросая под ноги сакральные портреты и пламенные призывы, будто в них и не было, и не могло быть никакой необходимости. Люди бежали в безумии и страхе, бежали от себя. Так зачем все это было? Зачем бурлили и гремели у Кремля? Никто не мог себе ответить. С той секунды, как вспыхнула огнем девушка, грозившая самосожжением то ли из эпатажа, то ли в шутку, то ли всерьез, начался новый отсчет времени. Но так как она бежала, крича, сгорая на бегу, было видно всем, кто оказался вблизи. Она упала на землю, ее догнал тот парень и вместе с ним несколько ОМОНовцев, бежавших следом. Они поспешно принялись сбивать куртками огонь с тела горевшей девушки, но было уже поздно. Ее друг в отчаянии упал на колени, схватившись за голову. В эту минуту рядом, на навраз опустевшей площади, опустился вертолет, должно быть ветшей до этого съемку для телевидения. Из-под оглушительно вращающегося винта, пригибаясь от ветра и заслоняясь от шума, выбежали люди, поднялись с земли тела девушки и, прихватив с собой того парня и пару ОМОНовцев, все вместе поднялись в воздух. Но кто-то один успел, не забыл все снять на пленку. Вертолет, взлетая, двигался над Красной площадью, поравнялся со Спасской башней на уровне ее макушки и полетел дальше над Каменным мостом, потом вдоль набережной Москвы-реки и скрылся из виду. Вместе с вертолетом затерялась в дебрях города, как в лесу исчезающая птица.